Глава пятьдесят четвёртая Чет открыл кошель, торопясь достал оттуда три каденьги, разжевал и проглотил их как можно скорее. Фургон над ним горел, мимо бежали души в красных шарфах. Бежали по направлению к лагерю, убивая всех на своём пути. Чет закрыл глаза, стараясь не обращать внимания на крики, на разгорающийся рядом огонь, зная, что он никуда не пойдёт пока не заживет колено. Сверху раздался громкий треск, и фургон просел, сея вокруг искры и раскаленные угли. Одно колесо треснуло, и пылающая масса у него над головой опасно накренилась. «Вот дерьмо!» — вскрикнул Чет, выкатываясь из подохваченного пламенем фургона. Рана, та, что в груди, открылась. Было такое ощущение, что кто-то скручивает его, выжимая как тряпку. Не удержавшись от крика, он остался лежать, тяжело дыша, на самом виду и ждать, пока боль станет, наконец, выносимой. В его направлении бежали еще несколько нападающих. Чет замер, хотя на нем уже занялась рубашка, и лежал неподвижно, притворяясь мертвым, ожидая, когда они пробегут мимо. Когда они исчезли из виду, Чет сел и принялся сбивать пламя ладонями. Боль в груди и в колене наконец-то начала утихать. И Чет надеялся, что теперь сможет стоять. Стиснув зубы, он встал на одно колено. Опять шаги. Обернувшись, Чет увидел фигуру, силуэт на фоне пламени с мечом в руки и красным шарфом на шее. Чет выхватил нож, свой ангельский клинок. «Чет? Анна?» «О, слава богу!» Подбежав, она перекинула его руку через свое плечо и помогла подняться. «Нам надо выбираться». Крики. Топот. Люди, бегущие в их направлении. Чет с Анной поспешили прочь настолько быстро, насколько позволяло колено Чета. Вокруг них во всех направлениях метались души, но Чет заметил, что все Эдда бежали в одном направлении, вверх по склону, на котором громоздились валуны. Чет указал в их сторону. Туда. Они направились к валунам. По пути Чет обнаружил, что может опираться на больную ногу, и вскоре он уже шел самостоятельно. Когда добрались до валунов, он бросил взгляд назад. Амфитеатр был прямо под ними. Повсюду валялись тела. Он заметил клетку и вобок, валявшуюся на боку. Попытался разглядеть, была ли она все еще внутри, но тут мимо клетки прошел высокий человек в длинном узком пальто и сапогах. В руке он нес копье. гэвин прошептал Четт. Анна потянула его за рукав. «Пойдем, нам надо уходить». Человек в пальто остановился и задрал голову, будто знал, что Чет там, наверху. Его мертвый взгляд ощупывал склон. На гребень холма рядом с Четом выбралась лошадь. В седле сидел человек в зеленой куртке. В одной руке у него был факел, в другой — мушкет. Он заметил Анну, потом Чета и выпучил глаза. «Эй, это он!» Заорал Зеленый, наставляя на Чета мушкет. «А ну, не двигаться!» Чет бросился вперед. Выстрелил мушкет. Камень рядом с головой Чета брызнул осколками. Чет подрезал ногу лошади ангельским ножом, начисто ее перерубив. Лошадь завизжала и упала, скинув седока. Не успел он удариться о землю, как Анна рубанула ему по шее мечом. Он заорал, и Анна взмахнула мечом опять. Крик прервался. «Они здесь!» Закричал кто-то. Из-за гребня холма появились еще всадники, все с факелами и мушкетами. Чет встретился глазами с человеком на передней лошади. Это был Карлос. «Давай!» — крикнул Чет, толкая Анну в спину. Они перевалили через гребень. Чет бежал быстро, как мог, стараясь не отстать. Но тут гребень, перемешанный с мелкими камешками песок, поехал у Чета под ногами, и он упал, налетев на Анну и сбив ее с ног. Они оба покатились вниз по крутому склону, пока не оказалось, что они лежат среди валунов на дне узкого, темного ущелья. Далеко наверху на фоне неба вырисовывались силуэты преследователей. «Они здесь! Внизу!» — проорал кто-то. Прозвучали выстрелы, и вокруг беглецов фонтанчиками взлетела в воздух пыль. Чет Анна вновь бросились бежать.